Глава 22. Спустя час воссоединенная семья в полном составе, наконец-то, вернулась домой. Все чувствовали смущение. Рассказ доктора, его личное безумие потрясло каждого до глубины души. Что уж говорить о подвиге Стивии, которая, зная, что случится, могла все предотвратить и не жертвовать собой, но поступила героически. Сейчас Стивия улыбалась, стакате и Клоду, которых пригласили на семейный ужин, постоянно протягивала руки то дочери, то сыну, обнимала мужа. Она радовалась, но в ее глазах все еще жила грусть. Никто и понятия не имел, через что ей пришлось пройти, и каждый опасался в разговоре ненароком затронуть болезненную тему. Матфей и Кира наперебой рассказывали маме истории из своего детства. Они словно боялись умолкнуть даже на секунду, как будто если они перестанут говорить, со всех сторон, как монстры из темных углов, на них набросятся старые страхи. Но в какой-то момент они оба все же замолчали и обескураженно посмотрели на родителей. Напускное воодушевление стало испаряться, и тут заговорила Стивия. — Я так счастлива. «Кто бы мог подумать, вы такие взрослые, а я все пропустила». Неожиданно она расплакалась. Ачхор прижал плачущую жену к себе, гладил ее по волосам, что-то тихо шептал, а все остальные растерянно молчали. «Мам», — робко подал голос Матфей, «ты расскажи, не держи в себе чувства, говорят, очень помогает». «Да, согласен», — подтвердил Клод. «Прошлое не изменишь, но с ним можно примириться, я по себе знаю». «Любимая, если не хочешь, можешь ничего не говорить», — продолжил очхор. «Матфей прав. И ты, Клод, тоже», — покачала головой Стиви. «Надо отпустить прошлое». Вы весь вечер старались быть деликатными, не заводить разговор ни про синдикат, ни про доктора. Это утомительно. И так не может продолжаться вечно. На самом деле в плену было не так плохо, особенно поначалу. Только я безумно скучала. По тебе, Ачхор, по твоему ласковому голосу, по нашей жизни, по малышу Матфею. Кира, ты, детка, стала моим спасением и отдушиной. Даже когда они тебя забрали, я все равно продолжала чувствовать тебя. Прости. Ачхор, я не смогла рассказать тебе все заранее. Грибоеды. Стиви тяжело вздохнула, собираясь с мыслями, и продолжила. Когда пришло то неожиданное приглашение на Ебахар, помнишь, милый? Она тепло улыбнулась мужу. Так неожиданно странно. Волнительно. Мы прилетели, а они приняли только меня. Я тогда очень испугалась. Наверное, это называется предчувствием. Грибоиды все мне рассказали. Они ведь не знают, что такое деликатность, а потом. Чудовищное ожидание, тревога в твоих глазах. Она снова залилась слезами, теперь уже не только Ачхор утешал ее. Матфей стоял рядом и обнимал маму за плечи, а Кира положила голову ей на колени и тоже тихонечко плакала. — Любовь моя, если бы я только мог, если бы только знал, — шептал Ачхор. — Теперь я дома. Спасибо вам, милые мои. Я правда, правда счастлива. Стивия улыбалась сквозь слезы. Кто бы мог подумать, вместо двоих детей у меня сразу четверо. «Стаката, какая ж ты хорошенькая, Клод. Ну надо же, теперь я спокойна. ты обещали, что все будет прекрасно. Так и вышло». В этот момент что-то незримо изменилось, и напряжение спало. Горести забылись улыбки, а за ними и дружный смех стали искренними. Всеобщая радость положительно сказалась на аппетите, и все дружно сели за стол. Семейный ужин наконец-то стал праздничным. «Пап, слушай, не переставай оживать», — заговорил Матфей, — «я тут подумал». — Клод же начальник служб безопасности, ну, получается, он Денгаре как приклеенный, и Кирюха с ним, так ведь? — Может, лучше она будет тебе в государственных делах помогать, а мы с эстакатой поедем разыскивать моспорского доктора? — Ты что? Какой из меня государственный деятель? — рассмеялась Кира. — Такой же, как из меня. Матфей тоже рассмеялся и бросил в сестру скомканную салфетку а, -а, -а, -а шутливо возмутилась Кира, и ее глаза забегали в поисках подходящего предмета для ответного удара. Тут раскатисто засмеялся ячхора, а потом и Стивия, и через секунду вся комната наполнилась радостным смехом. «Как же мне этого не хватало!» – воскликнул отец семейства, обнимая жену. Когда все немного успокоились, Матфей продолжил. «А ведь я серьезно предлагаю. Смотри, как здорово все складывается, как по мне, так просто идеально, каждый на своем месте». Но, начал было очхор. «Да ты не переживай даже, Кирюха знаешь, какая умная. И Клод ей поможет, а ты с ней тоже сознание совместишь и обучишь всему, чего ей не достаёт». Вот, друзья, такая история. Теперь я женатый человек, представляете, я и правда женился на лучшей девушке во вселенной. Да, <смех> мне круто повезло, ведь исполнилась и другая моя мечта. У меня теперь есть большая семья. Папа, мама и любимая сестренка. Они с Клодом поженились в тот же день, что и мы со стакатой, и безумно счастливы, прям как мы. А еще где-то на космических просторах живет мой старший брат. Правда, только по матери, но все равно брат. Команда Увертюры уже две недели разыскивает потомков доктора. Пока они не успели натворить вселенских пакостей, вот только с вылетом пришлось задержаться. Сначала поженили Ромку и Мелодию, потом долго копались в архивах клиники, искали все подозрительные операции баритона. Его, кстати, грибой до себе забрали, я надеюсь, для опытов. Октавия, она же Кода, она же приемная мама. Фу, короче, она вместе с Шаляпином, представляете, отправилась завоевывать мир. Скорее всего, это шутка, хотя <смех> от Валентина можно и не такого ожидать. Обещали <смех> прислать весточку, я вам сразу же сообщу, если что. Да, Джаз и Шестой оказались на редкость талантливыми бизнесменами. Кто бы мог подумать. Синдикатовец так вообще раскрыл в себе талант гениального маркетолога. Вот так. А еще на корабле новый техник. Флейта. Хоть и выглядит адвончиком, оказалось, она редким таким кактусом. Как ни странно, со стакатой они теперь лучшие подруги. Но все остальные от этой девицы по углам прячутся, даже Дис. Да. Намучимся мы с ней. Тяжелее всего Минору приходится, девочка решила поучить лучшего пилота вселенной правильно летать. Просто <смех> умора, как они ссорятся, надеюсь, все же как-то поладят. А то, сами понимаете. Так вот, друзья, теперь вы знаете о моих приключениях. Признаюсь честно, временами мне и самому не верится, что это правда. Так что, если решите, что я все придумал, не обижусь. Это, дорогие мои подписчики, не последний мой пост. Ну а теперь я буду выходить в сеть и радовать вас своими историями чуть реже. Не теряйте меня. Следите за новостями. Постскриптум. Фото, не монтаж. Увертюра. Вся наша команда и моя стаката. Ваш Матфей Тревел и новый хэштег «Поиски».